Четвертое. Большие, с виньеточными узорами буквы, расположенные на зеленом фоне широкой и длинной вывески, извещали оружейный магазин и пороховой склад торгового дома М. и К. Порсевых. А ниже, сбоку двери, еще одна вывеска поменьше размерами, и на ней, не так размашисто, помельче, «Уточнение. Имеется в продаже всевозможные двустволые и одностволые винтовки, револьверы, автоматические пистолеты и дробовья ружья. Точка. Браунинги. Точка. Снег перед крыльцом оружейного магазина был тщательно до серого булыжника выметен, и когда подъехала гнедая «тройка», Хорошо подкованные копыта процокали звонко и весело. Прибылис негромко объявил рыжебородый кучер и зыркнул настороженным взглядом на высокое крыльцо с резными перилами. Из широких санок с поднятым верхом тяжело выбрался пристав Чукеев, а за ним некий господин с окладистой черной бородой, пышными вислыми усами — в длинном пальто, в теплой зимней шляпе. На правую руку у него накинут был клетчатый плед. Чукеев замешкался, затоптался возле санок, но господин с пышными усами незаметно подтолкнул его левой свободной рукой и направил прямо на крыльцо, сам же пошел следом, не отставая ни на шаг. Тренькнул, когда открыли дверь колокольчик, и навстречу посетителям поспешил молодой приказчик, сверкая идеальным пробором, рассекающим тоненькой ниточкой набриолининые курчавые волосы. На лице у приказчика такая радужная улыбка, словно он увидел долгожданных и любимых родственников. «Рады вас видеть, Бодест Федорович, в нашем заведении, которое всегда к вашим услугам!» Приказчик разулыбался еще любезней. «Что будет угодно!» «Срочно!» Чукеев пошарился в кармане шинели и вытащил в четверо сложенный лист. «Вот по этому списку, и сразу же мне счет на имя полицмейстера! Да поживей никогда!» «Сей момент!» но когда приказчик прочитал список, насторожился. «Сумма уж очень большая получается. С хозяином бы посоветоваться». «Делай, что велено», — рявкнул Чукеев. «Не видишь, кто приехал? Или тебе пенс не купить? Выписывай счет и мне в руки быстро, а то хозяин твой сам заказ повезет Гречману и сам с ним разговаривать будет». Нет-нет, Модест Федорович, не извольте беспокоиться. Все будет в лучшем виде. Куда прикажете погрузить? На улице подвода. Пока приказчик выписывал счет полицейскому управлению, работник, широкоплечий парень с глуповатым лицом, перенес из магазина и уложил в сани, согласно перечню на бумажном листке, следующее: Пять браунингов. Пять винтовок, двуствольное дробовое ружье, коробки с патронами, а также порох и дробь. Все это время господин стоял за спиной Чукеева и осматривал магазин, явно любуясь вороненными стволами оружия, выставленного в пирамидах за стеклянными дверцами. Когда Чукеев получил счет, Господин сунул свободную руку в карман, вытащил серебряный рубль и протянул его приказчику. «Держи, братец, за расторопность тебе. Я назначен помощником господина полицмейстера и буду у вас довольно часто бывать. Мне понравилось. Обязательно передай это хозяину. А сейчас, извините, торопимся». «Господин Пристав, прошу вас!» уступил дорогу Чукееву и следом за ним вышел из магазина, осторожно поправляя на правой руке клетчатый плед. Следом за ними прощально звякнул колокольчик, скрипнули сани под увесистым телом Чукеева и гнедые, подстегнутые кнутом кучера, бойко взяли с места ходкой рысью. Понесли вдоль улицы, вздергивая головы и косматя гривы. Скоро тройка выкатилась по чернышевскому спуску на обе, перемахнула на другой берег, свернула с накатанной дороги в реденькие кусты и там остановилась. Бока у лошадей ходили ходуном и прямо на глазах покрывались инием, подмораживать начинала. Солнце сваливалось за макушки дальних колков, и на голубеющем снегу все длиннее вытягивались шаткие тени. Наст под ногами заскрипел, обретая звонкий голос, и господин с пледом первым, выскочив из саней, сделал несколько шагов, прислушался и улыбнулся. Какая музыка! «Вы не находите, господин Пристав, что все природные звуки гениальней любых композиторских ухищрений?» Чукеев засопел, широко раздувая ноздри, и ничего не ответил. «Никак вы обиделись?» — не переставая улыбаться, воскликнул господин и поправил плед, который по-прежнему висел у него на руке. «Тогда примите мои извинения» честное слово я сожалею не держите зла господин пристав а теперь давайте прощаться выходите на дорогу и ступайте в город да чуть не забыл низкий поклон господину гречману обязательно передайте чукеев сдвинулся с места пошел спиной вперед Запнулся на ровном месте и лишь после этого повернулся лицом к дороге. Заторопился, все убыстряя шаг, а затем и вовсе перешел на рысь и скоро, выбравшись на укатанную дорогу, скрылся из глаз. «Финита ля комедия!» Занавес господин легким движением перекинул плед через плечо и оказалось, что в руке у него был револьвер. Осторожно спустил курок, засунул револьвер в карман длинного пальто, потряс рукой и вздохнул. Тьфу, черт, даже пальцы занемели. Непростая, оказывается, работа, пристава под конвоем водить. «И не говори, Николай Иванович», отозвался рыжебородый кучер, слезая с облучка и расправляя плечи. Он, когда затопорщился, да кулаком тыкать начал, я уж думал, все, пропали. В таких случаях, Кузьма, не надо думать, надо действовать. Опытом доказано, задумчивые в нашем деле долго не живут. Так, снимаем бутафорию и быстренько исчезаем». Господин поморщился и отлепил бороду, сунул ее комком в карман пальто и пошутил. — Кузьма, а свою почему не снимаешь? — Тоже мне сказанули, — хохотнул кучер. — Моя-то борода настоящая, ее можно только с головой снимать. — Ну, сказанул ты, Николай Иванович! А господин, между тем, захватил в пригоршне снега, умылся, насухо вытерся краешком пледа, и оказалось, что это тот самый Николай Иванович, который повстречался Васе коню в трактире и который подговорил его увести коней Гречмана. Вот они, лошадки добрые, стоят, отдыхиваются». Подкрашиваются на потных боках блестящим инием. Ехать пора, Николай Иванович, как бы Чукеев в погоню не кинулся. Эх, а звонкое дело! Спроворили мы с тобой, Кузьма. Эх, звонкое! Верно было сказано. Такого дела в Ново Николаевске сроду не случалось, а совершилось оно таким образом: пристав Чукеев. На обед, если особой суеты на службе не было, всегда приходил домой. Конечно, он мог бы и на казенной лошадке подъезжать, но Модест Федорович предпочитал ходить пешком. Вот и в этот раз от обедов вышел из дома, но далеко уйти не успел. Внезапно услышал за спиной конский храп и не успел даже оглянуться, как сильные руки жестко ухватили его за воротник форменной шинели и вдернули в легонькую плетеную кошовку. Чукеев рванулся, не глядя, ударил кого-то неизвестного тяжелым кулаком в живот, но тут же и обмяк прямо в лоб ему, Уперся холодный ствол револьвера, и спокойный голос, четко выговаривая слова, сообщил. «Сейчас выстрелю, а труп на дорогу выпихну. Разумеешь? Веди себя тихо!» Из густой окладистой бороды прямо в упор на него смотрели стальные, водянистого цвета глаза. И тот же спокойный голос, будто чеканя каждое слово, сообщил. «Теперь поедем в оружейный магазин. И вот по этой бумаге перед глазами Чукеева оказался большой бумажный лист. Вот по этой бумаге получим все, что здесь обозначено. А если заорешь...» Это будет последний крик в твоей жизни. Уразумел? Я спрашиваю. Уразумел? Чукеева близнул в раз пересохшие губы и кивнул. Уразумел! Вот и отлично. Поехали! Николай Иванович накинул на руку, в которой был револьвер, клетчатый плед, притер ствол в широкий бок Чукеева, И доверительно сообщил. Знаете, господин пристав, я такой неврастенек, прямо как девица, чуть что не по мне стреляю. Вы уж это обстоятельство не забудьте ради любезности. Чукеев не забыл. И все, что от него требовалось, исполнил. Теперь, когда дело свершилось, Лихая тройка, которую безуспешно разыскивал все эти дни Гречман, уносилась в белую степь, облитую розовым светом закатного солнца. А Чукеев, задыхаясь, бежал к городу по накатанной дороге, которая, как назло, была в этот час абсолютно пустой.